Глава 16 Потянулись дни ожидания По утрам я ходил на улицу, разминаться на спортивной площадке, познакомился с местными пацанами, все из обычных семей, нормальные ребята. Дед свозил на экскурсию по Москве: побывали в Центральном музее, картинной галерее, погуляли по Красной площади. Если не учитывать, что здесь нет церкви Василия Блаженного, то остальное все так же. Правда, из-за ее отсутствия площадь больше по размерам. Ну и, конечно, на Курантах и других башнях нет рубиновых звезд. Там двуглавые золотые орлы. За крепостной стеной сидит не президент, а резиденция императора. Проехали мимо здания Государственной Думы. Оно совсем иное. Построено, как и другие учреждения, в стиле барокко. Побывали в аквапарке. Я наплавался от души. Люблю это дело. На днях в одном из магазинов Купили черную длинную кофту с глубоким капюшоном. Когда поеду на турнир, надену сверху для маскировки. Сниму перед выступлением. Дед проработал план моего исчезновения и появления Драгорна. Для этого ездили по городу, арендовав машину, пока не выбрали подходящее проходное место, где нет видеокамер. Там он меня высадит в день турнира. Пройду старыми дворами, обращусь по пути драгорном, накинув на голову капюшон, Выйду из подворотни, через арку, точно к проезжей части, где меня должен ждать представитель ордена. Тот отвезет на турнир. Прошлись несколько раз. Даже время моего передвижения замерили. Вроде все рассчитали. Вот и приблизился день начала соревнований. Умывшись, позавтракав, мы устроились возле телевизора. Пытаюсь понять, волнуюсь ли я. Странные чувства. Чем ближе момент выхода на арену, тем больше крепнет уверенность, что все будет, как планировал. Дед задумчивый, в отличие от меня, нервничает. «Переживаешь?» Я покачал головой. «Нет, хочу побыстрее туда отправиться». Ничего не ответив, улыбнувшись, он откинулся на спинку кресла. На экране появилась турнирная таблица. Ведущий провел свой ритуал приветствий, пресказав кто с кем станет соревноваться. Участвуют 16 человек из различных кланов и семей. Мне эти фамилии ни о чем не говорят, а вот то, что турнир будет проходить три дня вместо двух, неожиданно. Сегодня первый тур, завтра второй, финал послезавтра, начало в 12 часов дня. В итоге на последний бой за звание чемпиона выйдут двое, а не как в прошлый раз втрое. На мои планы это, конечно, не повлияет, просто ждать лишние сутки. На экране показали двух первых участников. Я вздохнул. День будет долгим. Так и получилось. Первый тур закончился только к 6 часам вечера. Дед ушел готовить ужин. Задумавшись, я остался сидеть в кресле. Ничего нового не увидел. Представления участников были скромные. В Прошлый раз, когда смотрел с Павлом, как-то красочнее все выглядело. Запомнился только первый финалист, представитель клана Долгоруковых, очень быстрый и смелый пацан. Как огневик, выступил великолепно. Хорошо подготовлен, имеет сильный дар. Помимо огненных шаров, потоков пламени, он умудрялся пускать огненные стрелы. Необычно и эффектно. С помощью них и выиграл, так как они летели быстрее всего остального. Противнику было сложно уворачиваться. К тому же парень рисковал, но разумно, без бравады. Я пришел на кухню, уселся за стол. «Дед, скажи, а долгоруковы, что за рот?» Глянув на меня, он продолжил что-то помешивать в кастрюле, стоя возле плиты. Один из влиятельных и богатых кланов. Они занимаются оборонными заказами, производят различного рода вооружения. В частности, бронекомпы, штурмовую и истребительную авиацию, ударные беспилотники, транспортные и военные системы, есть верфи под строительство боевых кораблей. Кроме того, имеют научные институты по разработке перспективных видов вооружений. У них гигантская корпорация. Ничего себе, крутой клан почесав затылок, покивав, пошел к себе. На второй день турнира был очень интересный участник, став вторым финалистом. Что-то новенькое. Водник, только необычный. Да, были те, кто умудрялся воду на лету забораживать, но этот полностью со льдом и снегом работал. Ледяные стены, стрелы, снаряды, даже глыбы. Как только ему удавалось это создавать. Представлял он клан Трубецких, вернее, сам из этого княжеского рода. Интересный будет финальный бой. «Лед против огня». По окончании второго дня позвонил по тому номеру, что дал мне магистр ордена. Ответили сразу, даже не успел ничего сказать. «Все подготовлено. Ты зарегистрирован от лица ордена как драгорн. Об этом знают только устроители турнира. Больше никто не в курсе. Обозначь место, где тебя завтра забрать». Назвав адрес, я описал его. Он обрисовал, какой будет транспорт, во сколько я должен в него сесть. Вздохнув, положил мобильник на стол. «Вот и все. Назад пути нет». Я хмыкнул. «Ну и отлично». Сходил, передал всю информацию деду, вернувшись к себе, улегся на кровать. «Еще совсем недавно только мечтал об этом моменте. И вот он уже наступил. Завтра обо мне узнает весь мир, вернее о Я-то останусь тем, кем был, но сам буду знать, кто есть кто». Утром, приняв душ, сразу одевшись в спортивный костюм для выступления, сел завтракать. «Ну что, боец?» — дед улыбнулся, глядя на меня. «Вижу, не терпится в бой вступить». Я кивнул, продолжая плетать блины с красной икрой. Он вчера наготовил, сегодня только разогрел. Раньше ни разу не пробовал в таком сочетании. А ведь вкусно. Позавтракав, дед ушел за машиной. Через 20 минут, позвонив, сообщил, что подъехал, ждет у подъезда. Закрыв за собой дверь, спустившись вниз, уселся на заднее сиденье. Отдав ему ключи от квартиры, откинулся на спинку, расслабился. Глянув на часы, дед кивнул. «Все точно по графику. Мы выехали к точке, где я должен пересесть в автомобиль Ордена. Немного попетляв по городу, прибыли на место, как и планировали». Повернувшись ко мне, дед вздохнул. Видно, что переживает. «Запись твоего боя сделаю. Буду находиться здесь». «Удачи, Никита!» Посмотрев на него, улыбнувшись, я кивнул. «Скоро вернусь с победой!» Тут же, выскочив на улицу, захлопнул дверь, шмыгнул в подворотню. На ходу накинул на голову капюшон, применил навык Беломира, скрывшись от всех. Место глухое, людей нет, проходной двор. Из окон заметить сложно, кто тут идет. Не зря выбирали. Но когда тебя не видят, так надежней. Надо было сразу об этом подумать. Пройдя несколько шагов, Не заметив ничего подозрительного, обратился в Драгорна. Выйдя через арку, сняв с себя невидимость, оказался прямо напротив машины с темными тонированными стеклами. Все, как мне описали. Быстро оказавшись внутри, на заднем сиденье, поздоровался. Водитель, он же человек-магистра, лишь кивнул, даже не посмотрев на меня. Мужчина лет 30, обычной внешности, ничем не запоминающийся. Серый костюм, белая рубашка, волосы зачесаны назад. Мы направились на турнир. Похоже, у него все рассчитано, так как подъехали за несколько минут до начала финального боя. На входе проблем не возникло. Показав свое удостоверение и еще какую-то бумагу охране, нас тут же пропустили внутрь. Прошли через холл, затем по узким коридорам вышли в боковой служебный проход. Интересно, откуда он знает, где тут что расположено? Пройдя до самого конца оказались перед бронированным стеклом, за которым находилась сама арена. В нем виднелась малозаметная дверь, через нее мне туда выходить. Да, отсюда все выглядит иначе. Амфитеатр огромен, поле большое, пространство заполнено шумом зрителей, все ждут начала. «Здесь обождем», — произнес мой сопровождающий. «Ты в этом станешь выступать?» — он оглядел меня. «Да», — я кивнул. «Только кофту с капюшоном сниму». Ничего не ответив, тот повернулся в сторону арены. Я прикрыл глаза. «Черт, как я в этом буду применять свою магию? У меня же руки покрываются паутины электроразрядов, а рукава у Олимпийки длинные. Она же мешать будет или вообще загорится». Я недовольно покачал головой. «Как мог об этом забыть? Что теперь делать?» Человек-магистра заметил мое смущение. «Что-то не так?» Я приподнял руки. Рукава длинные, не подумал. «Оголи шторс, выступай без одежды. Судя по твоим рукам, ты весь такой?» Он кивнул на них. «Да», — я вздохнул. «Будем считать, это твой костюм. Брюки не мешают?» Я отрицательно покачал головой. «Нет». «Тогда не вижу проблем». Он вновь отвернулся в сторону арены, так как там начали объявлять участников финального боя. «Он прав. Придется так и поступить. Подойдя поближе, я стал наблюдать, что происходит на поле. Вышли участники, разодясь в стороны, встав на свои места, напряглись, смотрят друг на друга. Наконец-то объявили начало боя. Огневик сразу пошел в атаку, но и водник, парень, не промах, его так просто не возьмешь. В реальности они по телевизору смотрятся все более эффектно. Бой продолжался долго, никто не хотел уступать. Огневик все-таки оказался проворнее. В итоге водник пропустил две огненные стрелы. Одна ударила ему в грудь, отбросив назад, а вторая тут же попала в ногу. Парень взвыл от боли. Прозвучал сигнал, зажегся красный свет. Вот и все, бой окончен. К нам, выйдя из боковой двери, подошел молодой человек. «Я открою дверь на арену», — он посмотрел на меня. Мой сопровождающий кивнул. «Готовься», — бросил он мне. Я тут же скинул с себя кофту, стянул «Олимпийку». Покрутился, думая, куда все положить. Мой провожатый забрал одежду, зажав в руке. Парень, представитель администрации, увидев мой торсо-лицо, удивленно вытаращился. «Это костюм», — тихо произнес я. Тот кивнул, продолжая изумленно хлопать глазами. На арене объявили победителя. Я дернулся вперед, но представитель ордена остановил меня. «Жди». Ведущий начал свою речь, как всегда, похвалив участников. «Итак, по условиям турнира, прежде чем мы начнем чествовать победителя...» Продолжил он. «Я должен бросить клич». Только он хотел его произнести, как на поле выбежал молодой человек, подскочив к нему, передав записку, тут же удалился. Удивленно взяв ее, не понимая, что происходит, развернул бумажку. Прочитал один раз, затем второй. Изумленно на нее посмотрел. «Я ожидал, когда же представитель Ордена прокричит, что есть тот, кто бросит вызов. Но этого не происходило. Он просто стоял, спокойно смотря на поле, в отличие от парня, что замер возле стеклянной двери, часто поглядывая на меня квадратными глазами. Похоже, ему не сказали, что должно случиться, но он сам догадался. Ведущий еще раз прочел записку, никак не мог поверить в то, что там написано. Наконец, опомнился. Зрители замерли, не понимая, в чем дело. Почему все остановилось, воцарилась тишина? Широко улыбнувшись, он прокричал в микрофон, срывающимся от нахлынувших эмоций голосом. — У нас сенсация! Как мне только что сообщили, впервые за все время проведения турниров Великий Орден Древа Жизни выставил своего участника. — Дамы и господа, победителю брошен вызов! Огневик, победивший турнир, замер, уставившись на ведущего. Зрители мгновенно взорвались криками, воплями, хлопаниями в ладоши, повскакивали со своих мест. На трибунах стало твориться что-то неимоверное. Ведущий поднял обе руки вверх, призывая людей к спокойствию. Но бесполезно. Тогда, не обращая внимания на гвалт, продолжил. «Сегодня у нас знаменательный день. Одаренный, бросивший вызов, будет выступать в маске. Никто не узнает, кто он на самом деле». «Орден обозначил его...» Он сделал паузу. Мне открыли дверь, я шагнул на арену. Ведущий, резко повернувшись в мою сторону, указал на меня двумя руками. «Встречайте! Его зовут Драгорн!» На трибунах поднялся неистовый шум. Меня тут же принялись показывать крупным планом на больших экранах, осветив откуда-то яркими прожекторами. Не торопясь, подойдя к ведущему, я слегка поклонился зрителям, кивнул своему противнику. Парень, похоже, пребывает в шоке. Ведущий жестом подозвал его к себе. «Тебе нужен перерыв, отдых?» Тот отрицательно покачал головой, продолжай меня удивленно разглядывать. Затем мужчина обратился ко мне. «Правило знаешь. Вначале нужно показать свои возможности зрителям, устроить маленькое шоу». Я кивнул. «Дамы и господа, бой начнется немедленно!» Он развел руки в стороны. «Расходитесь на свои места!» Мы оба повернулись, направившись в противоположное направление. Ведущий быстрым шагом покинул арену. Встав там, где и положено, я повернулся лицом к противнику. Тот сделал то же самое. «Нашего победителя вы все знаете», — обратился ведущий к зрителям. «Поэтому свое маленькое представление перед началом боя продемонстрирует Драгорн. Мы ничего не знаем о нем, так пусть покажет, каким даром обладает. Удиви нас, представитель Великого Ордена Древа Жизни». Ну что же, вот и настал мой звездный час. Вздохнув, я сосредоточился. Медленно разведя руки в стороны, ладошками вниз, замер. Они тут же покрылись паутиной электрических микроразрядов. Через секунду из них ударили в песок множество небольших ветвистых молний, медленно поднимая меня вверх. Достигнув высоты около трех метров, я не торопясь опустился. Тут же, сведя руки над головой, резко опустил их перед собой. В центр арены ударила огромная молния, оглушая все пространство своим мощным разрядом. Народ на трибунах ахнул. От неожиданности, а многие от испуга. Те, кто стояли, повалились на свои места, как будто по трибунам прошла ударная волна. Своего противника, хоть он и находился от меня достаточно далеко, я видел хорошо. Он весь напрягся, сжал кулаки, изменился в лице. Парень реально побелел. Я поклонился зрителям. Тут же проснулся мой внутренний голос. «Магический уровень 540%. Неплохо саданул на 60 единиц. Можно было и посильнее, но надо экономить энергию. И так произвел на всех неизгладимое впечатление. «Да, такого мы еще не видели», — раздался слегка испуганный голос ведущего, но он быстро взял себя в руки. «Трижды сенсация! Фантастика!» — заорал он в микрофон. «Дамы и господа, немыслимо! С небес сошел сам громовержец для участия в поединке!» «Единственный, неповторимый, уникальный, одаренный! Запомните это имя! Его зовут Драгорн!» Зрители наконец-то стали приходить в себя. Закричали, принялись хлопать, махать руками, что-то восторженно орать. «Ну вот, моему дару дали определение. Я теперь еще и громовержец». «Да начнется бой!» — объявил ведущий. Тут же, выставив перед собой руки, создав энергетическую паутину щита, Я, не торопясь, направился в сторону противника. Он слегка пригнулся, продолжая стоять на одном месте. Парень все еще пребывает в шоке. Вскоре, придя в себя, начал первым атаковать. В меня полетели огненные шары, за ними стрелы, он тут же создал вал огня, применил все, на что способен. Вот только бесполезно. Попадая в зону действия моей паутины, все мгновенно уничтожалось разрядами. Я спокойно продолжал идти вперед. Пацан не на шутку занервничал. Хотел рвануть в сторону, но я присек его действие, махнув рукой, создав перед ним разряд молний. От неожиданности тот резко отпрыгнул назад. Вновь принялся запускать в меня все, что было в его арсенале. Я остановился. До противника метров двадцать. Магический уровень 510 единиц. Мой голос продолжал извещать о расходе энергии. Огневик дернулся в другую сторону, но очередной созданный мой разряд присек и это действие. Магический уровень 480%. Пора начинать воплощать свой план до конца. Я создал слева, в трех метрах от парня, разряд, с другой стороны еще, затем вскинул руки, резко развел их в сторону. Над головой противника ярко сверкнула горизонтальная молния, ударив в защитное стекло арены с двух сторон, оставляя на нем черные пятна. Народ, что за ним находился, тут же прыснул в сторону от страха. Да, рисковый с моей стороны шаг. А если бы защита не выдержала? Подобные мысли были в голове, но я пошел на него осознанно, рассчитывая, что этого не произойдет. Все правильно сделал, так и получилось. Это было эффектно. Парень упал на колени, тряся головой. Понимаю, наверняка уши заложило. Громыхнуло знатно, всего в паре метров над ним. Я продолжил медленно приближаться. Магический уровень 380%. Вновь тряхнув головой, огневик поднялся, став стойку. Парень знатно перепуган, но не хочет сдаваться. Уважаю, настоящий боец. Понимая, что не может мне нанести вреда, с силой сжал перед собой кулаки, весь напрягся. Молодец, готовится к ближнему бою. Я остановился. Внезапно в голове появилась идея. Резко присев, коснувшись руками песка, стал их медленно поднимать. Под ними образовались два клубка, состоящих из множества разрядов. С их боков в песок начали ударять молнии, чем-то напоминая ноги пауков. Я слегка оттолкнул их от себя. Они действительно, как пауки, побежали вперед в сторону противника, шумно потрескивая, ярко сверкая. А ведь так раньше не мог, много всего пробовал на тренировках. Почему сейчас получилось? Ведь не нервничаю, эмоционального напряжения нет. А вот мой противник, видя, что за штуки к нему приближаются, сильно занервничал. Заметался по арене, стал в них выпускать огненные стрелы, создал волны огня, только без толку. Мои электрические пауки неумолимо приближались. Следом за ними шел я. Остановив их в метре от противника, с двух сторон от него, встал в пяти метрах напротив. Руки у парня тряслись. Он неотрывно, расширившимися в ужасе глазами, смотрел то на один, то на другой электрический клубок, постоянно сверкающий молниями. «Сдавайся! Тебе не победить!» выкрикнул я, подняв руку. Шары из молнии увеличили интенсивность разрядов, потянувшись в сторону огневика. «Похоже, парень из-за грохота меня не слышит». Согнув ноги в коленях, принял боевую стойку, выставив перед собой кулаки, он уставился на меня. Я медленно покачал головой. «Не надо, все кончено». Продолжая неотрывно за мной следить, огневик медленно их опустил. Засопев, закусил губу, да так, что потекла кровь. Резко вскинув руки вверх, он скрестил их. Тут же прозвучал звуковой сигнал, останавливающий бой. Я сжал кулаки, все молнии исчезли, наступила полная тишина. Зрители замерли. Магическая энергия 320%, тут же известил мой голос. Они плохо, еще много осталось. Я приблизился к парню. Ты хорошо сражался, но у тебя не было шанса победить. Ты правильно сделал, что сдался. Я не хотел причинять вреда. Опустив руки, глянув на меня, он едва заметно кивнул. На арену буквально выбежал взволнованный, взъерошенный ведущий, тут же замахал мне руками, подзывая к себе. Мой противник, повернувшись, опустив голову, вновь сжав кулаки, стал удаляться с поля. Я подбежал к ведущему. — Победу одержал громовержец по имени Драгорн! Воздадим славу победителю! — закричал он в микрофон. Похоже, даже у него эмоции зашкаливали. Что начало твориться на трибунах, уму непостижимо. Люди кричали, свистели, аплодировали, кто-то прыгал, зажглись откуда-то появившиеся файеры. «Поприветствуй зрителей!» — тихо обратился он ко мне. «Ты теперь кумир миллионов!» Улыбнувшись, слегка прищурившись, я посмотрел на него. «Ну, если так хочет». Тот мгновенно отпрянул в сторону, присел, увидев на моем лице хитрую ухмылку. Я вскинул правую руку вверх, И прямо с ладони выпустил в небо гигантскую ветвистую молнию, вложив в нее все, на что был способен. Не зря тренировался. «Вот черт! Едва сам не оглох от грохота! Охренеть! Она же в облака ударила!» Поклонившись зрителям, повернувшись, направился на выход. «А что мне еще на арене делать? Чем привел в недоумение ведущего?» Поклонившись зрителям, повернувшись, направился на выход. «А что мне еще на арене делать? Чем привел в недоумение ведущего?» Он слегка растерялся, не зная, что сказать. Выпрямившись под шум аплодирующий в едином порыве толпы, проводил меня недоуменным, испуганным взглядом. Как только я подошел к тому месту, откуда выходил на арену, открылась в бронированном стекле дверь. Сзади раздался голос ведущего. «Великий орден Древа Жизни по-настоящему велик!» Он скинул руки вверх. «Удивил сегодня весь мир, явив ему небесного громовержца Драгорна». Проскочив внутрь, администратор тут же закрыл ее за мной, с огромным восхищением, страхом и трепетом поглядывая на меня. Представитель Ордена протянул одежду, которую я тут же надел. Ни слова не говоря, он направился вперед, на выход. Накинув капюшон на голову, я пошел следом за ним. Так мы и покинули место проведения турнира. Только когда отъехали от него, мой сопровождающий все-таки заговорил. Звонил магистр, просил передать его поздравления. Он сильно впечатлен, не ожидал подобного. Белел также передать, что все в силе. «Спасибо», — я улыбнулся. «Я рад, что помог тебе», — мужчина глянул в зеркало заднего вида. «Мне заранее сказали, что после турнира, в случае победы, проинформировал тебя. Все контракты на рекламу с использованием твоего образа, сувенирную продукцию и прочее будут заключаться с орденом. Суммы станут аккумулироваться на твоем внутреннем счете, затем переводиться тебе». Как это будет происходить, иначе имя, я не в курсе. Я кивнул. Это хорошо, думаю, там немало накопится. Вскоре он подъехал к тому же месту, откуда меня забирал. Выскочив из машины, я быстро шмыгнул в арку. Вновь применив невидимость, пройдя дворами, обернулся человеком. Откинув капюшон, убрав отвод глаз, спокойно сел в машину деда. Как он и сказал, она стояла на том же месте, где я из нее выходил.